Текст 8. И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, мы с тобой находимся в государстве света, в центре света, где есть город света, в центре сферы света, и это мир света, и я, Создатель, расскажу и покажу тебе структуру пути в свете. Сын мой, я даю тебе точные знания, и ты их получаешь точно, ты их распространяешь и идешь по задаче спасения всех. Так понимаемые слова может делать каждый человек, и каждому мной дано это, дано это». Знания. знание в душе. Я сейчас говорю и о тебе, где я, Бог, дал тебе знания. Я дал знания, как и каждому человеку, и тебе, а ты, в свою очередь, знания мои увидел, понял и принял как душой, так и разумом своим. Ты сейчас постарайся понять точно мои слова. Они для тебя определение во всем. Чтобы знание мои получить человеку, и именно человеку, необходимо увидеть мир, себя, свою душу, увидеть и понять меня, мои слова, мою речь и мои действия, направлено на созидание и создание мира. Мира, Сын мой. Человек, который дает точные мои знания, он одновременно и делает действия по спасению всех и по спасению мира, соотнося в точности свои действия с действиями моими, зная точно, что я Создатель, делаю, создавая, и именно создавая, мир. Этот человек истинный. Этот человек, Сын мой. И его проявление во спасении всех проявлены всегда и везде, во все времена и во всем мире. Мой Сын о котором я говорю, сейчас реально спасает мир, спасая всех, давая знания всем через знания учения спасения и развития человека. Он Бог, он сам знает, что он Бог, так как я ему об этом точно сказал. А я сын мой Бог, создатель всего. Ты получил и получаешь основу знания от меня, и будешь получать по воле моей, по воле выбора своего, и никто не может на твое решение повлиять, где ты пока человек. Истинный человек, имеющий знание мои, идущий путем своим, указанный мной и выбранный человеком. «Тобой, имея душе своей меня, Бога, так близко, что ты сам нашел путь ко мне через сына моего, который учитель учения, пойми слова мои, как и другие люди». Ты соизмеряешь свои действия с действиями и знаниями моими, и сына моего по его учению. Где понимаешь знания и видишь мир, видишь, слышишь и знаешь каждого человека, и знаешь, чем он пришел, знаешь, как ему помочь. Другие люди, встречаясь с тобой, должны понимать, что ты сын мой, и что ты имеешь знания мои. Никто не может назваться учителем твоим, так как ты получил и получаешь истинные знания мои от меня через сына моего. И для того, чтобы прийти ко мне, нужно понять учение сына моего и прийти к нему, И через него человек по знаниям сына моего, так как эти знания истины придут ко мне и встретятся со мной, получая знания мои. Кто-то ждет похвалы, кто-то славы, кто почета, а я, сын мой, даю знания свои. Знания о мире, о человеке, о пути и о душе человека, как и обо всем вокруг, с чем человек пришел. Понимая слова мои, ты должен знать, если кто сказал, что он учитель твой, ты должен увидеть, что он Бог, и я тебе об этом говорю. Я Бог указал тебе, кто сын мой, и сказал, чтоб ты его любил и слушал, как меня, так как он спаситель мира, и он сын мой, дающий знание всем людям и для всех. Другой человек для тебя – человек. И ты с каждым, как и каждый, делай общее дело, так как другое дело может быть заблуждением. Я также говорю тебе о книге завета моего. Ты, именно ты пишешь как так, как ты... Видишь мир истинно и полно, и мысли твои подтверждены делами на пути твоем, где ты воскрешаешь и генерируешь, спасаешь, восстанавливаешь, так как все восстановимо. Ты видишь меня очень близко и должен понять, что я иду на землю как Бог, как создатель мира, и знания свои передаю человеку как создатель и как человек. Чтобы ты знал о моем приходе и обо мне, так как ты видишь меня постоянно, я говорю тебе как человек, передающий знания другому человеку речью. Но человек слушает и понимает меня так, как я создатель мира, и человек получает знания обо всем мире от создателя мира, и ты понимаешь, что я не поднимаюсь высоко, а я говорю о диалоге о знаниях, передаваемых человеку доступным путем, и человек, данный мной знания о спасении и развитии мира, и его, человека, как и всех людей, получает и принимает. Что касается написания тобой книги «Завета грядущая библии будущего», то я об этом уже сказал. Сказал о твоем личном пути и задачи, которые я, Бог, дал тебе по своей воле. И на мое решение никто не может повлиять. Ты понимаешь, свободно, независимо выбирая путь и задачи, как данные мной знания, получить и точно их передать людям. Это помощь моему сыну в структуре развития и распространения. Этому учу тебя я, и ты учишься у меня сам. Другие отношения ты выстраиваешь другими людьми. Где ты должен знать, что никого не нужно возвеличивать и никому не нужно указывать путь Так как сам человек определяется и в выборе, и в знаниях своих, и в своем пути Как в словах, в действиях и помыслах Общение и продвижение к общей цели идет на основе истинных знаний И это закон Человек идет по знаниям Бога, знанием света и любви, знанием спасения всех При этом нет искажения пути выбора и в развитии гармоничного человека с человеком и с миром Сын мой, я сам говорю человеку напрямую как и тебе, что Он – Сын мой, и даю Ему точные знания, знания Бога. Он, человек, видит меня, понимает и строит свой путь, соотносимый с путем Создателя. Я еще расскажу о знаниях моих. Я знания даю сам тому, кто пришел во спасение всех через знания Сына моего ко мне, к Создателю мира. Передавая знания мои всем, каждый должен научиться сам данные знания получать, где слово «должен» условно, так как человек наделен мной изначально свободой выбора. Желает – получает, желает – получает делает другие действия. Я создаю мир. Мир строю. В мире живут люди, которые сами свободно выбирают, строить в данную минуту мир или делать что-то другое. Строя мир, люди знают знания мои и меня, как и ты. Ты знаешь меня и делаешь свои действия, строя, создавая мир и технологии спасения, помогая всем и всем, кто желает, передавая свободно знания от меня. Знания твои. Ты человек, который спасает, а не только передает. Так как ты знаешь и делаешь действия во спасение всех. Это первично, как и первично слова мои в книге, которая твоя. И я вижу и знаю, что ты идешь по пути спасения и развития и спасаешь. И книга моя в руках твоих по воле твоей и свободе выбора, и ты принял ее как знание. Другие люди также могут действовать во спасение, и я их жду. И дам им знание их души ими принятые. Знание спасения и сотворения данное мной тем, кто их понял осознал и выстроил свой путь во спасение. И чем больше людей будут знать истинные знания о мире, о человеке, тем быстрее увидят меня, получат и раскроют знания от меня в себе, духовные знания своей души. Видя весь мир, ты видишь напрямую все процессы в мире. Мои слова доступны тебе сейчас все и полностью. И видя себя душой, духовно себя и мир, ты приближаешься ко мне. В большом организме мира и в данном месте я нахожусь с тобой физически, хотя многие видят образ мой в пространстве, но я есть везде» так как я создатель и даю знания всем и создаю все. Душой и физической реальностью ты приближен ко мне, приближен знаниям, сознанием и видением своим, в виде духовной и физической. Зная, где я и что делаю, распространяя знания мои, ты приближаешь каждого человека к истинности реальных знаний и сам приближаясь духовно и реально, подойдешь к такому месту и к той точке, где встречается действием дух с духом и происходит единение в одной мысли – Бог и человек». Бог знает, что делает человек. Человек знает, что делает Бог. Действия Бога и человека, и человека Бога объединены в одно целое по созданию мира, и это действие первично, и оно духовно божественное. То, что делает Бог, связано напрямую с действием человека. Духовные действия человека направлены на единение с Богом, в созданном Богом мире. В проявлении знаний Бога В человеке в едином создании мира и человека человеком, где он есть Бог по своим действиям и мыслям, по проявлениям и созданиям реальности мира и человека, реальности истинных знаний. Ты понимаешь и видишь и мои слова, и мои действия. В каждом слове имеется глубина света, и ты пойми каждое слово. Мир огромен, мир велик, мир бесконечен по знанию и развитии и чтобы перейти на знание о мире, человек совершает действия, прямую соотносимые с действием Бога, И по времени, и по форме, и по созданию знаний. Сын мой, я даю тебе время на понимание моих знаний и книги, а затем продолжу. И благодарил я Отца Небесного за знания, которые он дает каждому человеку. И говорил Отец, «В виде себя человек видит других людей, видит свет, город света, государство света, мир света, свою душу и свет в ней, как во всем физическом теле, как и каждого человека в мире на основе света, своей души, духа, сознания, света каждого человека, света, который я создал во спасение всех, света познания, знания в душе, света как света человека». И тогда человек видит меня, и ты видишь сейчас, как и всегда, меня, понимая и принимая мир, созданный мной для всех, для всех тех, кто является создателями мира света и света взаимоотношений в спасения и развития самого человека. Если человек занят созданием своего мира, то он сможет развивать его только до определенного времени, и многие люди, видящие свет, отойдут от него» так как их внешний мир соединен только с ними, без учета мнений и знаний других людей. Направление реальности света – души каждого человека, и этот мир нереален по отношению к свету мира каждого человека. создавая знания согласно света целостного мира, мира света, мира души каждого человека, мира спасения и развития вечности, точных и истинных знаний, мира свободы каждого человека. Человек свободен в выборе знаний, пути решения и постановки задач. Свободен в их реализации, получении результата и оценке того, что он лично делает по отношению к себе и к другим. И кто его об этом просит? Или как он сам оценивает задачу, поставленную перед собой? Говоря о цели и задачи для всех или для себя. Цели и задачи, поставлены по макроуровню или микроуровню Решение – видеть мир или себя, видеть душу или суету. Знание, познание своим сознанием или берегу других – Всегда и везде необходимо думать о тех действиях, которые делают люди и которые делает сам человек, куда и на что они направлены, какие цели и задачи соответствуют заявленным и их реальные решения. Все это точное знание, которое приводит человека к свету знаний, приводит всех к свету познаниям. Я создал мир светом. Создал душу человека, в которой свет из света, внес свет всего мира в душу каждого человека. И каждый человек выбирает всеобщий путь, как путь личностного света. Сын мой, каждый человек, идя по пути света, реализует свой замысел согласно развитию реального мира, так как мир развивается согласно реальным действиям человека. в Любое отклонение от поставленной изначальной задачи, макроуровня, дает затемнение и непонимание пути. Там, где свет жизни, счастья, любви и радости, люди радуются тебе, искренность результата там, где счастье и радость. Там, человек, где затемнение, там царит уныние и нерешение. Макро задачи. И как следствие не обретен свет личностного пути. Создавая свет, человек создает путь. По осознанному пути могут идти все люди. Так вначале многие и обретут и жизнь вечную, и счастье, и радость, и знания, да и уже обрели. Я со мной рад и счастлив за каждого человека. Искренность моя в свете мира, жизнь в свете знаний. Я даю каждому человеку только необходимо выбрать и решить самостоятельно, понимая, что дается, как к этому приблизиться и понимать. И благодарил я Отца Небесного за знания, которое Он дает каждому человеку, как свет, свет знания о вечной жизни и гармонии развития.